Глава вторая. «Ведьмин дом». «Кто здесь?» Я едва не упала с бочки, прижав к себе урну покрепче и закрутила головой по сторонам. «Это я! Я!» послышалась откуда-то из зарослей. Я вытянула шею, ориентируясь на звук, но там стояла только старая пугала в совершенно жутких лохмотьях. Такое должно отпугивать не только птиц, но и соседей. «Кто я?» В том месте, где я очутилась, трава росла относительно низкая. Мне по пояс, не больше. Идти на голос в колючей заросли совсем не хотелось. «Да я же!» Ветер всколыхнул пугало, и показалось, что оно помахало мне одной рукой. Я все еще всматривалась, ища неведомого собеседника. «Да вот же я ведьма!» Следующий порыв ветра всколыхнул ему вторую руку. «Но ведь ветра не было!» а пугало-уверенно махала мне двумя руками. «Эхей, я здесь!» — кричала оно высоким глазком, совсем не вяжущимся с жутким обликом. Это был определенно кошмарный сон. Нужно просто терпеливо дождаться его окончания. Я спрыгнула на землю, пробралась через заросли колючих и цепких сорняков к дому и села на крылечко, не самое крепкое на вид, но меня выдержавшее, приготовившись ждать. Солнце нещадно пекло, поэтому я с опаской сдвинулась на крыльце глубже, под небольшой, заметно покосившийся навес, скинув куртку и кепку. «В конце концов, что может случиться со мной во сне?» Погола пыталась еще что-то кричать, но я его игнорировала. Это всего лишь игры разума, не справившегося с потерей последнего близкого человека. И когда я вынырну из этого затянувшегося сна, я обязательно вылечусь. Ведь осознание проблемы — это уже первый шаг к победе над ней. Чем дольше я сидела, тем больше меня напрягала слишком странная ситуация и чересчур реалистичный сон или галлюцинации — Я, конечно, не специалист, но четкий и детализированный пейзаж, летний зной, слабый ветерок, играющий листьями, запахи разнотравья, жужжание насекомых — все это было настолько реально и осязаемо, что становилось жутко. К слову о насекомых, они здесь были словно из какого-то ужастика, крупные и страшные, вернее, внешне вполне походили на наших, но размерами больше смахивали на животных. Вот только что мимо меня прожужжала муха размером с ворону. Я проводила ее взглядом и подумала, что, наверное, боюсь насекомых, пусть раньше этого никогда за собой не замечала, но подсознанию видней. Будто в ответ на мои мысли, одна из пролетающих мимо мух обратила на меня внимание нехорошее такое внимание, и выглядела она так характерно, очень напоминая овода, которые водились у бабки на огороде и жалились, как собаки. Только если меня ужалит местный, который как раз размером с небольшую собаку, боюсь, этого я не переживу, даже во сне. О, вот, подлетел ко мне с одной стороны, потом с другой, явно примериваясь. Я же поняла, что надо действовать. Убегать? Но от такого убежишь, как же, особенно через бурьян. Звать на помощь тут некого, кроме говорящего пугала. Я отставила урну и вскочила на ноги. О, вот устрашающе загудел, как самолет при взлете, и пошел на таран. Внизу у моих ног что-то блеснуло. Я догадалась, что торчавшая рядом со мной палка — это черенок от лопаты, воткнутый когда-то давно в землю. Поднатужившись, я выдернула инвентарь. И вовремя. О, вот был уже на подлете, но встречи с лопатой он никак не ожидал. Раздался звон. Лопата завибрировала, ощутимо отдавая в руки. Насекомое рухнуло вниз, подергивая лапками. Я уверенно вонзила в него острие, поморщившись от характерного хруста мощного хитинового панциря. Откинув овода подальше и брезгливо обтерев металл траву, я принялась изучать свое неожиданное оружие. Удивительно, но лопата выглядела как новенькая, только что купленная, будто ее совсем недавно воткнули в землю. «Молодец, ведьма!» — похвалила меня пугало. «Да никакая я не ведьма!» Не выдержала я, устав напоминать себе, что раз это все галлюцинация, то и разговариваю сама с собой. «Ведьма, ведьма!» — гнула свою линию пугало. «Только ведьма могла эту лопату из земли вытащить!» «Тоже мне меч короля Артура!» — пробурчала себе под нос. Но с лопатой расставаться не спешила. все таки она себя неплохо проявила. К вечеру насекомых ощутимо прибавилось. Кажется, они заметили пропажу боевого товарища и вылетели всем скопом на поиски. И пусть труп овода переростка я закинула подальше в кусты, но все равно начинала нервничать. Похоже, пора искать убежище. Впрочем, чего его искать? Вот передо мной дом, но зайти в него я никак не решалась. Казалось, открою дверь, и назад дороги уже не будет. Позади раздалось характерное жужжание. Это собрат убитого овода тоже заметил мое появление на огороде. Так что я подхватила урну и дернула дверь, сама не зная, чего бы хотела больше, чтобы она оказалась заперта или чтобы была открыта. Дверь подалась пустить тяжело. Закряхтела давно не смазанными петлями. Заскулил порог, как соскучившийся пес. Доски тоже обиженно стонали под каждым моим шагом а внутри, стоило двери закрыться, меня окутала характерная прохлада избы и знакомые с детства ароматы сушёных трав, словно я вернулась в наш домик в деревне. Из окон лился оранжевый свет заходящего солнца, окрашивая все в теплый приветливый цвет. На полу рогошки, точь в точь, как бабушка вязала, и даже узор, всегда казавшийся мне странным, тот же — Большая просторная комната, которую и огромная печь не могла зрительно уменьшить, добротный стол, накрытый белой расшитой скатертью, задвинутые табуретки, комодики, лавки вдоль стен. Вторая комната была небольшой спаленкой со шкафом, тумбочкой и с узкой кроватью, на которой выселась пирамида из подушек. Еще чуланчик нашелся со всякой всячиной, в которой я не решилась копаться. Вернувшись в большую комнату, я отодвинула табурет и села за стол, рядом прислонив лопату. Все именно так, как я и боялась. Дом — практически копия нашего деревенского, буквально во всем чувствовалась бабушкина рука. Я даже вышивку на скатерти узнала, у нас была такая же. А это значило что? То, что я в другом месте, а может и мире, как бабка и грозилась. И это точно кошмар. Я совершенно не понимала, что делать дальше. Вспомнился Бабкин предсмертный наказ — позаботиться об огороде. Но с таким огородом, как здесь, и целый колхоз не справится. Там же местами не то, что полоть, вырубать нужно. Да и насекомые эти... Нет, я на такое не подписывалась. Никаких огородов, никаких других миров». Надо было как-то решать вопрос. И если исходить из того, что сюда меня перенесла урна, то и обратно должна отнести она же. Только вот не задача Как заставить ее сработать еще раз, я не представляла. Я водрузила урну на стол и пристально на нее посмотрела, готовясь к спиритическому сеансу. Вот уж не думала, что когда-нибудь докачусь до такой дури. Впрочем, оказываться в другом мире я тоже не планировала. Вариант с галлюцинациями я пока до конца не отметала, но все же рассчитывала, что все окружающее — не плод моего больного воображения, иначе, боюсь, врачи мне уже не помогут. «Бабушка!» — шепотом позвала я, и мой голос утонул в тишине дома, словно поглощённый ею. «Бабушка!» — повторила уже громче. «Ничего!» — я обхватила урну ладонями для усиления эффекта. Потом вспомнила, что иногда посуду труд для вызова ее обитателя, и принялась натирать ее и без того отполированный бок. Ничего не происходило. И как я ни пыталась, можно больше не подавала признаков жизни. Видимо, ее миссия состояла исключительно в том, чтобы закинуть меня в это место. Ни угрозы, ни увещевания, ни мольбы не произвели никакого эффекта. Я в отчаянии принялась ходить по комнате. За окном темнело, а еще снаружи доносились какие-то странные звуки. Такой низкий гулый, что-то, напоминающее не то рык, не то вой, а может и то, и другое. Выбившись из сил, я села на одну из лавок и уронила голову на руки. Все было ужасно. Угубанилась немного?» — донесся до меня скрипучий бабкин голос. Я тут же подлетела к урне, которая снова светилась, только почему-то переносить меня обратно не собиралась. «Верни меня домой!» — потребовала я, держа урну на вытянутых руках. «Не могу!» — ответила урна бабкиным голосом. «Я так-то умерла, если ты запамятовала». «И что мне делать?» — выкрикнула я в отчаянии. «Огород растить!» — невозмутимо ответила урна. «Я не хочу, не буду! Верни меня домой!» «Галя, ты же уже большая!» — укорила меня бабка. «А ведешь себя, как дитя неразумное. Ты же знаешь, что ничто не дается даром!» И чем я заслужила попадание сюда?» «Я тебе жизнь спасла, неблагодарная», — вышла из себя бабка, и я поняла, что надо сбавить обороты, а то разговор у нас не ладится. «Так, хорошо, спасла», — нехотя выдавила я. «А вернуться назад я смогу?» «Если ты захочешь вернуться», — протянула бабка. «То, конечно, сможешь. В день осеннего равноденствия граница миров истончается. К тому времени ты как раз научишься силу свою использовать. Вот проход ты и откроешь». «А сейчас какой месяц идет? предполагая худшее, спросила я. «Сейчас уточки летнее солнцестояние прошло», — подтвердила мои догадки бабка. «У тебя есть три месяца. вернешься сильной ведьмой. Сможешь выжить и в том мире». «В своем мире», — поправила ее я. «Посмотрим», — бросила урна. «Дом в твоем ведении. Огород тоже. Еда на первое время в подполе». «Шестьдесят лет как просроченное «Это ведьмин дом, бестолочь. Здесь ничего не портится. И сам дом, аки крепость стоит». У меня имелись еще десятки, а то и сотни вопросов. Но урна перестала светиться, и, как я ни старалась, больше от нее ничего добиться так и не усумела. Окончательно выдохшись, я подсвечивая себе телефоном, который здесь только в качестве фонарика и годился, добралась до кровати, разделась и рухнула спать. «Может, завтра я проснусь в своей квартирке или хотя бы в больничке? Я на все согласна. Только не огород!» Утром меня опять разбудил какой-то звон, похожий на легкое дребезжание посуды. Спросунья я не сразу осознала, где оказалась, а когда осознала... Обреченно застонала. Чудо не случилось, и я по-прежнему нахожусь в каком-то непонятном месте. А после подскочила. Вдруг эта ужина звенит? Увы, урна стояла на столе совершенно неподвижно, а звон доносился из буфета. Я с опаской приблизилась к нему и заметила, что одна тарелка на подставке ощутимо вибрирует. Наученная горьким опытом, Я не спешила хватать странно ведущие себя предметы и долго присматривалась, размышляя, как лучше поступить. В итоге нашла полотенце и взялась за тарелку им. Не знаю, поможет ли, но так было как-то спокойнее. «Наконец-то!» — раздался голос из тарелки, которую я едва не вырнила, пусть и была морально готова к разным неожиданностям. «Если пугало говорит, то почему бы не заговорить посуде? «Интересно, как долго продержится моя кукуха в такой обстановке, если она там еще держится, конечно?» Следом за голосом появилось и изображение, так что я от греха поставила тарелку на стол, оперев обурну, и отошла подальше. На экране, то есть на тарелке, высветилось лицо женщины чуть за сорок. Светловолосое, голубоглазая, румяное и в целом приятное на вид. «Здравствуйте!» — осторожно поздоровалась я. «Здравствуй, здравствуй», — приветливо улыбнулась она. «Значит, ты теперь новая ведьма в забродах?» «Наверное, заброды — это название того места, где я нахожусь. В любом случае это неважно, хоть заброды, хоть переброды». «Вообще-то, произошла ошибка». Начала я, подумав, что наткнулась на местного знающего человека. «Кто еще может звонить по тарелке?» «Я не ведьма и попала сюда совершенно случайно». «Как это не ведьма?» — удивилась собеседница. «Если бы не была ведьмой, то и в дом бы не вошла». «Я не ведьма», — уверенно повторила я. «В любом случае мне нужно домой. Понимаете, я вообще-то из другого мира, и это недоразумение, что я оказалась здесь». По мере моей пылкой речи улыбка медленно сходила с лица женщины, делая ту серьёзной и задумчивой. «Так», — строго произнесла она, — «давай по порядку». И дальше я очень сумбурно рассказала про смерть бабки, про ее странную последнюю волю и про перенос в этот мир. «Интересные дела», — протянула женщина, помассировав виски. «Возможно, вы как-то сумеете мне помочь? Хотя бы подсказкой, к кому обратиться?» С надеждой спросила я и затаила дыхание. «Обратилась то в целом по адресу», — признала она. «Наверное, мне стоило сразу представиться. Я Дарина, верховная ведьма Ковина». «Очень приятно», — покивала в ответ. «А я Галя». «Так вот, Галя», — продолжила верховная ведьма. еще вчера мы заметили очень мощный всплеск силы в забродах, означающий появление там новой ведьмы. А сегодня я вижу тебя в доме, который тебя впустил, а значит, принял как хозяйку. И то, что ты пользуешься его предметами, например, связующей тарелочкой, это подтверждает». «И что теперь?» С отчаянием в голосе спросила я. «Поймите, я сюда не планировала переноситься. У меня вся жизнь осталась в другом мире. Я понятия не имею, что мне здесь делать. Да я про этот мир и знать не знала, пока бабка несколько дней назад не сказала. И то я решила, что это бред сумасшедший». «Успокойся», — строго приказала ведьма. Я действительно почувствовала, как немного отпустила, хотя меня до сих пор потряхивало от ужаса и перспектив застрять непонятно где. «В теории мы бы могли вернуть тебя обратно в твой мир», — задумчиво проговорила ведьма. «Но, во-первых, не раньше дня осеннего равноденствия или хотя бы накануне, а, во-вторых, для этого потребуется созывать малый круг ковины и проводить сложный ритуал. Как ты понимаешь, просто так этого делать для какой-то незнакомки никто не станет». «И что теперь?» — упавшим голосом спросила я. Платить местному шабышу мне было совершенно нечем. У меня с собой только не самый новый мобильный телефон. Но зачем им он, когда у них такие тарелки в ходу? Я предлагаю обмен. Уже уверена, как решённый вопрос, заявила ведьма. Ты ведь внучка за ней, так получается? Я бабушку всегда Зинаида звала, но, видимо, да. Логично, что она изменила имя на более привычное в новом мире. Отлично! Довольно кивнула ведьма. Тогда вырастешь нам тыквы на своем огороде. Они у вашей семьи особенные, таких больше ни у кого нет. А мы в обмен на тыквы откроем тебе проход. Идет? Тыквы? Переспросила я, холодея. Вы видели, во что превратился здесь огород? Да там сырняки в мой рост. А если у меня не получится, вдруг не урожай будет? Ничего, на следующий год вырастешь. Просто ответила ведьма. Конечно, ей-то все равно. А как же моя бабка в наш мир попала? Не унималась я. «Ей тоже кто-то помог, и урна меня безо всякого круга перенесла». «Галя, вижу, ты совсем ничего не знаешь о волжбе, вздохнула Дарина. «Бабка твоя сама переносилась, а не кого-то другого переносила. Если ты настолько освоишь свою силу, то тебе и ковен не понадобится. А в урну она вложила всю себя. Это посмертная волжба. Она имеет особенную силу, отчаянную, как последний рывок». Думаю, иначе она из вашего мира выбраться не могла. Ведьма только на своей земле сильна. В ней ее она мало на сто способна. А может, все таки есть и другие варианты? Галя, тыквы, и мы поможем. Голос ведьмы звучал вроде мягко, но так, что спорить окончательно расхотелось. Это тупик. «Не унывай», — подбодрила меня Дарина. «Ты сильная ведьма, у тебя все получится». «Мне бы ваша уверенность», — невесело улыбнулась я. «Точно тебе говорю», — продолжала настаивать Верховная. Вообще на ведьму она была ни капельки не похожа, ни яркой роковой внешности, ни, наоборот, уродства вроде горбатого носа с бородавкой. Обычная такая миловидная женщина, которых у нас на каждом шагу. Еще, Галя, есть и несколько правил, которые тебе нужно обязательно знать и неукоснительно соблюдать», — уже серьезным тоном сказала она, и я подобралась. «Правило первое. Если ты твердо решила, что у нас не останешься, то обзаводиться связями тебе здесь нельзя». «Какими связями?» «Не поняла я. Любыми». «Видя, что я по-прежнему не понимаю, Верховная все таки пояснила». «Привязанностями по-другому. Ни дружеских, ни каких-то других близких отношений тебе заводить нельзя, иначе даже с нашей помощью мир может тебя не отпустить». «А, ну это понятно. Всерьез, с кем-то здесь дружить я и не собиралась». «У тебя, наверное, и в твоем мире привязанности не было», — с долей сочувствия произнесла Дарина, «иначе бы никакая волжба из мира не вытащила». «Были у меня привязанности!» Не согласилась я, но ведьма только отмахнулась, вызвав рябь на поверхности тарелки. «И второе правило. О твоем появлении узнал не только Ковин, но и все маги в округе. Скоро они начнут съезжаться». «Охота на ведьму?» — вспомнила я Бабкин рассказ. И «Этого мне только не хватало для полного счастья». «Она самая», — подтвердила Дарина. «И ты не имеешь права в ней не участвовать. У магов с Ковином четкая договоренность. Каждая ведьма обязана дать шанс любому пришедшему к ней магу, впустить в дом, выслушать его предложение, если надо испытать». «Каким образом?» Из испытаний вспоминались только всякие купания в кипятке молоке. «Любым!» — сняла все ограничения ведьма. Но это не обязательно. Можно и без испытания отказаться. И все же отказ должен быть обоснован. Придумывай вескую причину, иначе маг не отступит. Очень они настырные. И эта бабка рассказывала. А если я их в дом приглашу, а они приставать начнут? Была бы я действительно ведьмой, то, наверное, нашла бы, что противопоставить грубой мужской силе. А так пускать всяких незнакомцев в дом страшновато. Не беспокойся, достаточно просто приглашение в дом отозвать. — ответила ведьма, но понятнее не стало. — Приглашение в дом? — Сказать, выметайся отсюда, и его ноги сами за порог вынесут, а то и за калитку, смотря, как далеко пошлешь, подмигнула Дарина. — Ладно, это я могу, хотя на практике проверять как-то боязно, потренироваться бы на ком. — В целом это все, что тебе обязательно знать, — закончила ведьма. — С остальным сама разберешься. Как-то маловато вводных данных для жизни в новом мире. Я к поездкам в другую страну лучше готовилась. Если тебе совет какой понадобится или дружеская поддержка, обращайся. С прежней улыбкой предложила Дарина. Через тарелку? Как ею пользоваться, я понятия не имела. Да, подтвердила Верховная. Достаточно её в руки взять и обо мне подумать. Если я буду рядом со своей тарелочкой, то обязательно откликнусь. Хорошо. Без особого энтузиазма ответила я. «А с чего мне вообще начинать? Может, есть какие-то универсальные советы в такой ситуации? Первые шаги начинающие ведьмы». «К сожалению, универсальных советов нет», — покачала главой ведьма. «А твоя бабушка тебе что-нибудь говорила?» «Кажется, просила ее прах рассыпать по огороду». Припомнила я. «Ты еще не рассыпала?» — удивилась ведьма. «Нет пока», — покачала главой я. «Вот с этого и начинай». — велела Верховная. — Удачи, Галя! Я как раз придумала еще несколько вопросов, но изображение женщины на тарелке пропало, оставив после себя ровную белую поверхность, немного приподнятую по краям. Настроение было паршивым настолько, что ничего делать не хотелось. Стоило вспомнить о проклятых тыквах, как руки буквально опускались». Не представляю, как к этому огороду подступиться и вырастить среди колючих сорняков что-то нормальное. Где брать семена тыкв? И не поздно ли их уже сажать? Вызреют ли они вообще? Или здесь южные широты и зимы как таковой нет? Надо было спросить. О многом надо было спросить, но, видимо, помогать мне никто не собирался. В этом мире я никому не нужна. Тут иллюзии питать не стоит». С другой стороны, с чего бы мне ожидать чего-то иного? Я и в своем мире всегда рассчитывала исключительно на себя, так что не время раскисать. В первую очередь следовало поесть. Я голодная со вчерашнего дня. Что там бабка про погреб говорила? В буфете стояло несколько глиняных кружек, покрытых снаружи яркой глазурью, а недалеко от печки — ведро, полное чистейшей холодной воды. Как она простояла здесь все это время — загадка. «А может, дом не пустовал?» «В любом случае, идти мне больше некуда, так что буду, как Маша у медведей, есть из чужой посуды и спать на чужой кровати». Подпол тоже нашелся, пусть и не сразу. Пришлось обшарить весь дом, заодно исследовать его содержимое. Подпол действительно имелся, а в нем и еда. Бабка не обманула. Вполне себе узнаваемая картошка, морковь, свекла. Другие овощи и зелень, выглядевшие так, словно их сюда только заложили. Нашлась и небольшая корзинка с яйцами. Именно ее я захватила с собой, рассчитывая на глазунью. И тут-то осознала еще один нюанс. Готовить придется в печи. И, к сожалению, то ли печь, в отличие от тарелки, была самая обычная, то ли верховная ведьма меня переоценила, но растапливалась она вручную дровами без какого-либо волшебства. Я часто видела, как в нашем мире готовила в печи бабка, и каждый раз поражалась подобной блаже. Ведь есть же нормальная плита с газовым баллоном, есть и электрическая плитка на две конфорки. Но нет, нужно с печью повозиться. Теперь я была не то чтобы благодарна бабке за науку. Если бы не она, я бы сидела в своей квартире и горя бы не знала, но хотя бы примерно понимала, как это вообще делается». Пока яичница готовилась, я сидела и размышляла о своем незавидном положении. Я оказалась в незнакомом месте с миссией вырастить тыквы, но это полбеды. Если в нашем мире время течет так же, как и здесь, то дела мои плохи. С работы уволят, даже если я объявлюсь спустя три месяца. Рассказать о своем путешествии не смогу, не поверят, еще и пальцем у виска покрутят. «Машина стоит во дворе под окном, и за три месяца ее оттуда точно эвакуируют по жалобе бдительных соседей. У нас за парковочные места настоящая война идет, а хуже всего — квартира в ипотеке, и вернусь я к трем месяцам просрочки, когда банк будет вправе в суд подавать. А работы нет, машина на штрафстоянке, а то и растащена на запчасти. За квартиру накопился долг, который непонятно как гасить». В итоге яичницу я чуть не упустила. Вовремя почуяла запах горелого, но после еды упаднические настроения немного притупились. Справлюсь со всем. Главное — выбраться из этого мира. А значит, пора за работу. Где там моя лопата?